Ответный удар проделал в сплошном кольце тёмных внушительной бреши. Впрочем, большинство упавших поднялись и вернулись в строй, но нашлись и те, кто не поднялся. Арик неотрывно глядел на Тамару. Это она стояла в центре крепости, вытянув руки вверх. Это у неё между ладоней бился мерцающий сгусток силы, стекающий, казалось, прямо с небес. Это у её ног Вилось призрачное пламя вечного огня Памяти о тех, кто умирал когда-то в этих местах В жестокой по-человечески схватке Сила добровольно умерших ради жизни других Страшная сила Сгусток в ладонях Тамары становился все ярче А языки призрачного пламени Все выше и неистовее Кольцо темных потеряло стройность Заколебалось и распалось Каждый снова стал сам по себе Швед — Растерянно искал взглядом Лайка, Лайк вопросительно глядел на Звулона, Звулон впирился во взвывшиеся выше стен пламя. А Тамара, чуть разведя руки в стороны, от чего подвластный ей сгусток силы стал больше, чуть ли не вчетверо, бросила в небо очередное заклинание. Сгусток взорвался, словно сверхновая звезда, порождая очередную волну. Но вожаки темных тоже не пасли задних по части силы. С некоторой оторопью Арик и Швед увидели, как сумрак местами вроде бы выворачивается наизнанку. Словно в объеме ни с того ни с сего возникают шарообразные проломы куда-то еще, похожие на нижние слои сумрака. И в эти проломы втекают, протискиваются спиральные слои. Воронкообразные вихри, а едва протиснувшись, распахиваются гигантскими веерами. И вееры эти слизывают голубоватую убийственную волну защитниц, заставляют её бессильно опасть и поблёкнуть. В общем, до нестройного кольца тёмных волна, запущенная Тамарой, не дошла и исчезла, улеглась, поглотилась, а вот чёрные вихри о падать не собирались напротив. подросли и заплясали над стенами. Арик видел, что вихрями управляют всего несколько иных, среди которых были Завулон и Лайк. Ещё двое стояли неподалёку. Остальных Арик не видел, они находились на противоположной стороне кольца за магическим пламенем чёрных. Вихрьи становилось больше с каждой секундой, открывались всё новые и новые проломы вниз, к самой тьме. Девчонки на центральной площадке неожиданно слажено перестроились и разбились на пары, застыв в странных позах. В расположении их угадывался какой-то неуловимый порядок, странная высшая гармония. Тамара тоже слегка изменила позу, теперь руки её были простёрты не к небу, а к огню. Мариво над чёрным и стали закручиваться, становясь похожим на сливочную горку над пирожным, а потом вместо огня Из отверстия в квадратной плите вечного огня вырвался ослепительный столб света, вырвался и вонзился в низкое и безрадостное серое небо. Казалось, вздрогнул даже сумрак. Чёрный вихрь ри stalkнулся со стен, эрс вернуло метра на 2. Тима прошептал сквозь зубы лайк, лицо его сейчас походил на череп, длинные косы развевались на несуществующем ветру. Они трепетали в такт переливам магической силы. Откуда у них такая мощь? Ответ тёмных был почти мгновенным. По крайней мере, двое из главарей приняли полный сумеречный облик. Звулон, громадный рогатый демон почти восьмиметрового роста, Навис над стенами крепости, недостававшими ему даже до узловатых коленей, а немного дальше, выплюнул в язык дымного пламени здоровенный чешуйчатый дракон. Дракон выглядел куда толще и массивнее, чем по идее должен был при таких размерах. От выброса темной энергии заложило уши и сдавило виски. В длинном желтом доме с колоннами напротив Марсового поля С глухим звоном вылетели стекла из окон В других домах по соседству, видимо, тоже, но их было плохо видно Сквозь насыщенный силой сумрак Тем девчонкам, которые стояли ближе к Завулону и Дракону, явно пришлось туго Одна пара навзничь повалилась на плиты, вторая упала на колени Демон шагнул через стену, впечатав в плиту когтистую лапу в каком-то метре от упавших Дракон взмахнул крыльями, готовясь взлететь. Тамара в замешательстве попятилась. Ещё одна пара чёрных рухнула, не устояв на ногах. Что сейчас будет? подумал Швет, растирая ломящиеся виски. Из него беспрестанно черпали силы, что и неудивительно. — Стойте! — закричав вдруг Арик, покинул строй и бросился в пролом. — Тамара, стой! Что ты делаешь? Предводительница черных обернулась, не завершив уже начатый пас, снова обеими руками. — А-а-а! — сказала она зло. — И ты здесь! — Прекрати! — Арик как раз кричал. пробежал рядом с ногой завулона, опустив его вниз вытянутую морду и мрачно глядящего на неожиданную помеху. Мы же одной природы, зачем это безумие? Вы пришли убить нас, фальцетом выкрикнула Тамара. Нет, мы пришли образумить вас, мы пришли поговорить. Послушай его, девочка. Вибрирующим басом пророкотал завулон. Если никого не придётся убивать, мы будем только рады. Над головами с шелестом пронёсся дракон, казалось невероятным, что такая туша способна летать, да ещё в вязком мире сумерек, где каждое движение отдаётся с трудом. Вы лжёте. Нет. Тогда докажите, что не лжёте. Арик, не раздумывая, рванулся вперёд. к убийственно красивым девчонкам вокруг Тамары, красивым ведьмовской, вампирской, мертвенной красотой сумеречного облика. Его сдавило потоками силы и парой незнакомых ударных заклинаний, едва не скрючило неправдоподобно мощной спиралью Фармароса, но все же Арик протиснулся сквозь редкое построение черных почти к самой Тамаре, встал перед нею, И заглянул в глаза «Я в твоей власти!» Произнес Арик твердо И опустил руки Он действительно был во власти Тамары Беззащитный и перед черными, и перед своими Любой удар теперь смел бы его, сломал или развеял «Я в твоей власти и власти» — повторило глухое эхо, прежде чем слова рассыпались и увязли в сумраки. Две девчонки рядом с Ариком преданно глядели Тамаре в глаза, ожидая малейшего знака. Над ними сгущался маленький голубоватый шарик. — Да он спятил! — пробормотал швед, изо всех сил вытягивая шею. — Нет, — сказал Лайк, — неожиданно сухо и чуточку угрюмо. Просто он ее любит. — Тамара! — не подала никакого знака. Она вновь встретилась взглядом с громадным демоном и коротко бросила: "Говори". Упирающийся в небеса столб света стал медленно гаснуть. Заволон за 2-3 секунды усох до нормальных размеров и почти обычного облика. А Арик глядел на Тамару, живую, прекрасную и глупо улыбался. глупо и счастлив